и, не обращая внимания на уныло опущенные плечи и подкашивающиеся ноги дочери, набросилась на нее. — Ты что, с ума сошла? Где тебя целый день носила? Боже мой, да она насквозь пропахла конюшней. Сейчас же иди к себе и прими ванну. Только если тебе дорога шкура, не попадайся на глаза отцу или дядьям. Луиза вытолкнула девушку за дверь на широкую, ведущую наверх лестницу. И только когда Даниэль поднялась на второй этаж и заперлась изнутри, Луиза задумалась, почему сегодня ее дочь выглядит такой необычно кроткой и послушной. Даниэль медленно погрузилась в стоявшую напротив горящего камина в ванну, и сразу почувствовала, как оживает ее в конец уставшее тело, а настроение начинает понемногу улучшаться. Обидные речи Луизы остались за дверью. Впрочем, почти все слова матери дочь пропустила мимо ушей. Даниэль так никогда и не смогла понять, Что именно заставило ее гладкое тело вдруг покрыться гусиной кожей? Скорее всего, это была загадочная напряженная тишина, вдруг повисшая над домом. И в этой в тишине вдобавок чувствовалось не просто что-то недоброе. Она таила в себе угрозу какого-то неотвратимого, ужасного несчастья. Девушка выбралась из ванны и набросила на голые мокрые плечи халат. Если бы она только знала, что в следующий раз ей доведется по-настоящему помыться лишь через много недель. И это произойдет в номере парижской гостиницы по настоянию английского графа, о существовании которого Даниэль Сейчас даже не подозревала. Девушка стояла у окна и смотрела во двор замка, не в силах понять, что там происходит. Со стороны парка к замку медленно двигалась какая-то большая темная масса. Прямо по газонам, топча любимые цветы Луизы и ломая маленькие только что посаженные деревца, шли люди, много людей. Но казалось, что все они были на одно лицо. И вдруг волосы Даниэль зашевелились от ужаса, а тело охватил могильный холод. Сквозь закрытые рамы окна донесся какой-то зловещий звук, напоминавший рокот морского прибоя, накатывающего на покрытой галькой пологий берег. Она напрягла слух и вдруг явственно расслышала хором повторяемые слова «Сан Варен! Сан Варен!». Внезапно широкие парадные двери замка распахнулись, и все разъяренное семейство со старым герцогом во главе бросилось по каменным ступенькам вниз, навстречу толпе. Конечно, каждый из санваренов отличался жестокостью, завидовал более удачливым и преуспевающим аристократам, но в трусости никого из них обвинить было нельзя». Даниэль, как загиптотизированная, с ужасом следила за тем, как ее дед что-то кричал толпе. Его лицо было искажено бешенством, сквозь которое все же проступало недоумение. Видимо, патриарх Сан-Варенов просто не мог поверить, что его древнему роду осмелились угрожать какие-то жалкие людишки, которых... Все его семейство привыкло считать своей собственностью. Он сделал энергичный знак рукой. Тотчас несколько человек из челяди сан выскочили вперед и направили на толпу заряженные мушкеты.